Вернулась Говором чаек песни прибоя Рассвет пробудил Сердце как друга Море встречает Сердце как песня Летит из груди Вкусні зв'язки в поисках ласки Сквозь синюю вечность летят до земли в Море навстречу им детские сказки На синих ладонях несет корабли